Глава 16. Чувства обманули меня. Странное вещество, не стеклом же его называть, не было ни холодным, ни теплым, как нагретый солнцем водоем. Зато оно было довольно-таки густым и вязким. Я словно погрузился в студень. Доводилось мне пробовать такое блюдо в растении. На любителя, если честно. Да и это вещество, если подумать, больше напоминало цветное желе. Кругом я замечал сполохи, но некогда было размышлять об их природе. Я старался двигаться вперед. И не думать о том, что случится, если я навеки застряну здесь, как муха в смоле, окаменею, а через века какие-нибудь искатели сокровищ обнаружат мое застывшее в зеркальной глубине тело. Или они вовсе его не увидят. Это, похоже, не каждому дано, ведь Фергия... Кстати, где она? Я ее не ощущал. Вернее, помнил, что она вцепилась в меня, что было сил... Чувствовалось, ей доводилось не только справляться с дикими лошадьми. Впрочем, я же видел, как она управляется с веслами. А раз так, то, наверное, может и паруса помочь ставить, и к штурвалу стать. А его поди удержи. Однако сейчас я не ощущал железной хватки. Мысли мои свернули куда-то не туда. Но это от страха. Страха оказаться неведомо где совершенно одному. Хорошо, если Фергия просто не смогла миновать преграду и стукнулась лбом о камень, Но мало ли что еще могло случиться, и вдруг моя рука, до того преодолевавшая сопротивление зеркального студня, очутилась на поверхности. Там было прохладно и влажно. Гадать, что поджидает впереди, желания не было, и я постарался поскорее вынырнуть целиком и вытащил за собой Фергию в темноту и неизвестность. Вот это приключение, выдохнула она, и смачно выругалась, помянув рот создавшего преграду до двенадцатого колена в обе стороны. Если она умеет проклинать по-настоящему, а не ради красного словца, не завидую детям этого мастера. Вы в порядке, веришь? Вроде бы да. А вы? Как видите, целая невредима. Я не вижу, тут темно, хоть глаз выколи. А ваш огонек пропал куда-то. Как это темно? Поразилась она. Тут и без огонька неплохо. Стены светятся. Наверное, это какие-то растения или даже крошечные животные, вроде тех, что в ваших морях обитают. Видели, как волны по ночам сверкают? Вот это они тому причиной. А у нас? Но не ослеп же я, со страхом перебил я ее словоизвержение. Не должны бы, с некоторым сомнением ответила Ферги и потыкала меня пальцем в плечо. Веришь, я огонек зажгла, неужели вы и его не видите? Я помотал головой, стараясь не поддаваться панике. «Ну-ка, не моргайте». Она взяла меня за подбородок и, видимо, что-то сделала. Зрачки на свет реагируют, и хоть маг-медик из меня, как из верблюда-танцовщица, уверена, повреждений нет, и чужих заклятий нет, кажется. Либо я их не различаю, что вовсе ни в какие ворота не лезет. Может, вы лишились волшебного дара? Тогда нам точно крышка. Да, конечно, ждите. Огонек-то горит, и я так могу». Судя по звукам, она что-то наколдовала. «Что за ерунда?» «Ничего себе ерунда», — выговорил я с нервным смешком. «Ладно еще залезть в явно зачарованную пещеру, миновать какие-то врата или что это было, но вот оказаться в неведомом вслепую — это уже перебор». «А вы когда сквозь эту липучку шли и зажмурились?» — подумав, спросила Ферги. «Нет», — ответил я, вспомнив цветные сполохи, отдаленно напоминавшие северное сияние. «Там красиво было? Так... так ярко?» «Хорошо, что я зажмурилась», — довольно сказала она. «Не то тыкались бы мы теперь по углам, как слепые щенки». «Спасибо за поддержку», — не выдержал я и хотел оттолкнуть ее, но промахнулся. «Погодите драться», — велела Ферги. «Может, это пройдет само собой. Или на обратном пути». А как мы найдем этот обратный путь? Вы зеркало вообще не видите и даже не ощущаете, а я... Я тоже не вижу». «На ощупь попробуйте», — сказала она, взяла меня за руку и потянула чуть в сторону. «Мы вывалились вот отсюда, я уверена». Сразу метку поставила, а то мало ли. Я провел пальцами по гладкому влажному камню и покачал головой. «Это не зеркало, Фергия, похоже, оно было односторонним». «Ну, раз есть вход, значит, должен быть и выход», — с привычной жизнерадостностью, от которой мне сейчас удавиться хотелось, — сказала она. «А в крайнем случае, как я уже говорила, вы превратитесь...» и прошибете потолок. Не так уж тут глубоко. Я помогу, обещаю. Но сперва посмотрим... <къем> То есть поищем, поправилась ферги нет ли тут чего-нибудь интересного. Держитесь за меня, веришь. Видели, как маленькие олифанты держатся за хвост матери? У меня хвоста, конечно, нет, но вот вам конец моего пояса, намотайте на руку и не выпускайте. «И куда вы намерены идти?» — безнадежно спросил я, выполнив требования. «Что еще мне оставалось делать?» «Тут только один ход, и он ведет вглубь», — ответила она. «Возможно, есть и другие, но они наверняка хитро замаскированы, так зачем время тратить? Сперва разузнаем, что там прячется в этой сияющей бездне. Кстати, вот и подтверждение моим словам. Ящерицы и змеи питаются этой светящейся насекомой мелочью. Вот только интересно, как они минуют зеркало. Или оно для них вовсе не преграда». Или просачиваются через щели по бокам? Надо же, как интересно. Я в который раз помянул, незлым ругательным словом, способность Ферги говорить безумолку, но в то же время проникся к ней признательностью. Если бы не ее болтовня, я, наверное, все-таки запаниковал бы. Сейчас я чувствовал себя... Да, примерно как той зимней ночью в Ростене, когда в меня воткнули арбалетный болт, увитый сложными заклинаниями. Но именно что «примерно». Помню, я ничего не мог поделать не выдернуть его, чтобы залечить рану, не превратиться, да и нельзя же посреди города. Я бы разнес весь квартал и поубивал ни в чем не повинных людей. Тогда я ощущал, как быстро утекают силы. Старался удержаться в сознании, но минуло всего ничего, и я канул в темноту. По-моему, все случилось так быстро, что я даже не успел испугаться, а потом было не до того. Теперь же времени на то, чтобы до меня дошел весь ужас моего положения, хватало с лихвой, И если бы я позволил себе погрузиться в эти мысли, право не знаю, что бы со мной стало. Однако непрерывные реплики Ферги, а она ведь еще требовала реакции на них, не говорила в пространство, лишь бы заполнить тишину, как делают многие, отвлекали меня и злили, а злость в подобных ситуациях самое подходящее чувство. Во всяком случае, пока выбираешь лучшие методы казни для столь надоедливой особы, жалеть себя времени нет. Ферги, потянул я ее за пояс, постойте. — Поаккуратнее, веришь, вы же меня пополам сломаете, если дернете изо всех сил, — возмутилась она. — Ну что там у вас, прозрели? — Нет. — Но все равно что-то вижу. — И что же это такое? — Вкратце произнесла Ферги. Если бы я знал, сказал бы, наверное, как, по-вашему? — вспылил я, но тут же остыл. — Я не знаю, как описать. Кругом кромешная тьма, а в ней светятся золотые искры. Я думал, это последствия перехода, но их становится все больше и больше. И кое-где это уже не искры, а как бы прожилки на мраморе. Видели? Попадается иногда такой, с вкраплениями золота. Говорят, во дворце Рашудана им стены отделаны. Да пес с ним, с этим Рашуданом. Оскорбление правителя, машинально ответил я. Карается четвертованием, а дальше как пойдет. В смысле, на что у палача фантазии хватит? Веришь, хватит, о Рашудане? Скажите лучше, где больше всего этих искр? Или покажите? Я ткнул пальцем в нужном направлении. Судя по ругательству, чуть не попал Фергии то ли в нос, то ли в ухо, но это уж мелочи. «Вы вот не видите, а жаль», — сказала она. «Все эти змейки-ящерки выслались ковром. Ни стен, ни полы не разглядишь, только дорожку для вас оставили. И ведет она именно туда, куда вы указали». «Для меня?» — не понял я. но «Ну не я же дракон». «К слову, ведь тот бастард...» Фергия схватила меня за локоть и зашептала в ухо. «Он полукровка, помните?» «Он хотел стать настоящим. Веришь?» «Вот это удача, угодить в его тайник!» «Вы бы еще сказали, логово». «Нет, логово охраняли бы иначе», — авторитетно заявила она, не выпуская мои руки. «Теперь вы видите». «Я же не... Вы видите какие-то искры, а я ничего такого не различаю, вот вы и будете проводником». Не переживайте, пол здесь довольно ровный, а я в любом случае не дам вам упасть, если споткнетесь. Удержу уж, хоть вы и здоровенный. Да и вы не девушка из цветочка. Не удержался я. Так что поверю на слово. Что за девушка заинтересовалась Ферге? Я сосредоточился. Сложно идти вслепую, ощущая только камни под ногами и крепкую руку спутницы. Нашел место, где искры роились гуще всего, и сделал шаг вперед. Сообразил еще выставить вперед свободную руку, чтобы ни на что не наткнуться. А то вдруг Ферги отвлечется, я и врежусь лбом в какой-нибудь выступ. «Это сказка», — ответил я, освоившись с ролью ведущего. «Наверняка на этом вашем севере есть подобное». «Вполне вероятно. Расскажите, пока идем». «Ну...» — начинается история, как обычно. «Жила-была семья, и был у них любимый сын. Только один...» «Не знаю, может, имелись и менее любимые, от наложниц», — огрызнулся я. «Словом, его никак не могли женить. Никто ему не нравился». «Что ж, родители не приказали?» — удивленно спросила Ферги и потянула меня в сторону, уводя от столкновения с камнем, так что я ударился лишь плечом, а не всем собой. «Так любимый же, как его? Приневолишь!» Словом, мать пошла к колдуну и сказала, мол, у сына уже усы выросли, а он на девушек и не глядит, что делать». «Может, его не девушки интересовали?» — хихикнула Ферги, и я смутился. «Нет, не в том смысле не глядит. У него были шоуде. Просто жениться он не хотел». «И что же, колдун?» «О, погодите, я угадаю. У нас действительно есть похожая сказка», — радостно сказала она. «Он дал женщине волшебное семечко, так? Велел посадить, ухаживать за ростком и смотреть, что будет дальше». «Точно», — удивленно протянул я. «Из семечка вырос прекрасный цветок». А когда будто он раскрылся, внутри оказалась та самая девушка, только ростом с палец. Нет. Интересный поворот, сказал Ферге. А как же тогда дело было? Вы говорите, говорите, только не забывайте следить за дорогой. Слежу я. Кхм. Из семечка действительно вырос цветок, только необычный. Ясное дело, волшебный. Ферге, если вы будете перебивать, я никогда не закончу эту историю. Я просто уточнила, — буркнула она, положила руку мне на затылок и придавила снеженской силой, пояснив, тут потолок низкий, пригнитесь, и говорите дальше. Я вздохнул, припомнил сказку и продолжил. Бутон этого цветка был размером с человека, а когда он начал раскрываться, стало ясно, что на каждом лепестке можно накрыть стол на дюжину персон. «Ого!» Мать обрадовалась, цветок был очень хороший, внутри наверняка скрывалась красавица, которая наверняка понравится ее сыну. «Знаете», — сказала Фергия, — «у меня есть подозрение, о каком цветке идет речь. Я его не видела, только читала описание и не знаю, как его называют здесь, а растенское название вряд ли что-то скажет вам, но свидетели же его на редкость красочно. Он растет где-то в джунглях, цветет редко». Но уж если сподобится, то зрелище выходит редкостное. Красиво, да, но лепестки у него цвета гнилого мяса, а то и вовсе черные. Аромат соответствующий. Это он? В сказке не говорится, — вывернулся я, хотя думал о том же. Словом, мать позвала мужа и сына в сад, чтобы наблюдать явление чудесной красавицы. Они высмеяли ее, но все-таки пришли, и тогда волшебный цветок показал им свою сердцевину. Эти несчастные хоть то остались после такого зрелища? Конечно, лепестки раскрылись, и из цветка вышла юная дева невообразимой красоты. «Насколько невообразимой?» — любопытно спросила Фергия. «Ну, судя по этой истории, она была очень высока, совершенно обнажена, кожа ее оказалась чернее земляного масла и такой же блестящей, волосы велись, как плети волшебного цветка». Глаза сверкали огненной страстью, а в руке она сжимала копье с наконечником длиной в мужскую руку. «Наверное, это была тычинка», — невольно улыбнулся я. «Полагаю, сын взял ее в жены прямо в саду», — заключила Фергия. «Что ему, собственно, оставалось делать?» «Так и было. И жили они долго и счастливо?» «Как неудивительно, да», — ответил я. «Помните, носильщиц, мы их видели на базаре, когда встретились впервые, и вы напросились ко мне в гости». Я напросилась, задохнулась от возмущения Ферги. Это вы меня к себе затащили? Но насильщиц я помню, конечно. Их поди забудь. Удивительных <къем> стати и женщины. Ну вот, говорят, это дочери девушки из цветочка. Уж не знаю, что в итоге стало с ее мужем, но их потомки до сих пор живут, здравствуют и помыкают мужьями, потому что, как вы выражаетесь, поди возрази такому нежному созданию. У бордозинов тоже женщины верховодят. Там иначе покачал головой. Мужчинам, конечно, полагается заниматься хозяйством, стадами и всем прочим, но они при этом отменные бойцы, пускай не имеют права голоса ни в своем клане, ни тем более на собрании племен. Очень редко кому-то дается такое право, но это должен быть поистине прославленный воин. А у цветочков мужья, кто торгует, кто сидит дома с детьми и готовит, мирные все и спокойные но с виду они главные, не как у бардазинов, Те не скрываются. «Надо же, как интересно!» — воскликнула Фергия, споткнулась и выругалась под нос. «Веришь, как там ваши искры? Куда поворачивать? Тут развилка». «Налево», — уверенно сказал я. «Уверены? Справа стены светятся, а слева почти нет». «Уверен. Это обманка, настоящее золото в левом проходе». «Да?» — насторожилась она. «С чего вы это взяли?» Я же объяснил, как это выглядит, напомнил я. И еще, словно чую, что направо уходят пустые жилы, а здесь, похоже, прячется самородок немыслимой величины. Ну что ж, пойдем проверим, пробормотала Ферги, и крепче взяла меня под руку, пояснив. Тут такая темнотища, что даже мой огонек-спутник ее толком не разгоняет. А тратить силы, чтобы зажечь, что-нибудь посильнее не хочется. Мало ли, пригодятся еще. И не стойте на месте, веришь. Солнце, наверное, уже высоко, а мы еще вздремнуть собирались, прежде чем возвращаться. Нет, ее невозможно переговорить. В который раз подумал я и осторожно шагнул вперед. Это было все равно, что брести на ощупь в незнакомом доме. Я вспомнил подобный опыт и невольно развеселился. Не раз, о, не раз мне приходилось пробираться по чужим галереям и запутанным переходам, направляясь к очередной красавице. Сравнение пришлось как нельзя к месту. Когда я увидел эту девушку, то остолбенел. «Хоть предупреждайте, когда останавливаетесь, чуть носа ваше плечо не разбило», — тут же сказала Ферги из-за спины. «Вы ее не видите?» — почему-то шепотом спросил я. «Никого и ничего я не вижу, кроме ящерицы стен и ручеек еще, как мы и предполагали. А вы...» «Да не молчите, говорите, что происходит?» «Пока ничего», — снова шепнул я и как только мог, почтительно поклонился девушке с длинной золотой косой. «Приветствую тебя, благородная Шади! Прости, что нарушил твое уединение, но любопытство враг мой!» «Враг твоего народа?» — сказала она голосом холодным и звонким. «Мне показалось, будто это звенят, сталкиваясь ледышки или монеты. Но и друг!» «О чем ты? Я привела тебя сюда, как пыталась привести многих других», — перебила девушка. У нее было очень бледное лицо, бледнее, чем у северян, необыкновенно большие глаза, а еще... Чтоб мне провалиться, если зрачки у нее не были вертикальными. Если и ты мне не поможешь, надеяться не на что. Так гроза твоих рук дело? Нет, я не умею вызывать бури, я только старалась зазвать тебя поближе». «Ну же, с кем вы говорите?» — страшным шепотом произнесла Ферги, вцепившись в меня мертвой хваткой. «Во что, видение?» «Смертная не способна увидеть меня», — едва заметно улыбнулась золотовласая девушка. «А я никого и ничего, кроме тебя», — сказал я. После того зеркало зрения отказало, и я... «Боишься», — закончила она. «В этом нет ничего постыдного. И ты сможешь... Нет, я все-таки что-то различаю», — перебила Ферги. «Прямо перед нами, да?» не могу разобрать деталей, вижу только силуэты, то, если смотреть краем глаза. Похоже, женский. А вот слышать ничего не слышу. Может, побудете переводчиком? Познакомимся все вместе, а то невежливо как-то по отношению к хозяйке пещеры, не правда ли?» Златовласая девушка рассмеялась и я невольно зажал уши. Смех ее звучал, словно бьющееся на камне стекло. Холодный и острый, он резал слух. «А эта смертная не так-то проста», — протянула она наконец. «В самом деле она не сумела бы миновать преграду, даже если бы ты напоил ее своей кровью. Стало быть, эта кровь уже течет в ее жилах. Наверное, всего лишь капля, но и этого хватило. А раз вы пришли вдвоем, это что-то да значит». Я быстрым шепотом повторил сказанное Ферги, и она кивнула. Поскольку кое-какие мои предки из этих мест, а драконы, озоровали тут много веков подряд, вполне вероятно, что ты права, Шади. За века драконья кровь, конечно, порядком подразбавилась, но что-то осталось. Кстати, — она ткнула меня в плечо, — как бы вам не оказаться моим многоюродным дядюшкой или, там, кузеном? — Вам бы все шутить, — пробормотал я, опасливо поглядывая на хозяйку пещеры. Признаюсь, она действительно меня пугала. «Я вовсе не шучу», — сказала Фергия, повернулась почти точно к тому месту, где сидела девушка, и отвесила почтительный поклон. «Не могу тебя слышать и видеть, уважаемая, но раз уж ты почтила нас обоих своим гостеприимством, то, может, не откажешься передать через этого дракона, которого обычно называют Эйшем, свое имя или хотя бы прозвище? Нужно же как-то обращаться к тебе». Я вдруг сообразил, что до этого момента Фергия ни разу не назвала меня по имени, а это старинная формула... Тот, кого называют так-то, она ведь призвана защитить от поистине злых духов, способных похитить настоящее имя и сотворить с его владельцем что-нибудь скверное. Не тех, которыми она пугала прислугу Ларсия в Оазисе, такие как раз ничего не могут сделать с названным правильно человеком, а о таких существах стараются не вспоминать даже в сказках, слишком уж они страшны, хуже Джанаев». Кыш, и тот показался бы смирным домашним песиком рядом с подобными тварями. Так что же выходит, Фергия подозревала, в чье логово мы можем угодить? А если так, почему не предупредила меня? Ради естественной реакции, что ли? Придушить бы ее за такие фокусы, так ведь увернется. Повторяйте мне все, что она скажет, только от и до, слышите? Это не шуточки, каждое слово может быть важным, — прошипела Фергия, — И ее локоть вступил в болезненное соприкосновение с моими ребрами. Я охнул и кивнул. Имя у меня забрал тот, кто заточил здесь, сказала вдруг незнакомка, а я принялся пересказывать дословно, как и было велено. Одно лишь могу сказать, я дочь царя, который превыше всех земных царей, богаче и могущественнее их всех вместе взятых. И все же я оказалась бессильно пред слишком хитрым смертным. «Похоже, это очень длинная и интересная история», — воскликнула Фергия, выслушав меня и присела на корточки напротив девушки. «Может, поведаешь ее нам? Ах, да, и я сказала тебе, как зовут дракона, а сама назваться забыла. Обычно меня именуют белые ведьмы из проклятого оазиса, но это слишком длинно, поэтому можно пользоваться прозвищем, которое дал мне добрый друг — Ферджи. А к тебе можно обращаться просто Шади или все-таки лучше Рашуде?» Рашади, поправил я, — она же дочь правителя, а не вдова. «Пускай будет Рошади», — милостиво согласилась девушка. «Это именование ничем не хуже прочих. Однако странно не видеть собеседников, не так ли?» Я кивнул. «Мне удивительно не хватало выразительного лица Фергии, тем более она могла подсказать что-нибудь одной лишь мимикой. «Ты совершенно права, Рашади, ответила Фергия, когда я донес до нее сказанное но можно ли как-нибудь поправить это досадное неудобство? — Конечно, — сказала Златовласка, — посмотри направо. Ты ведь видишь все, кроме меня, не так ли? Что там? — Из скалы бьют... — Ну, как бьют, вяло вытекают три струйки, — живо ответил Ферги. Это волшебные ключи. Раз ты колдунья, тебе не составит труда найти правильный. Промоешь глаза, прозреешь. Я перевел. — А как же эйш, — Ему предназначен другой ключ, — едва заметно улыбнулась девушка. — И не мешкой Солнце снаружи уже высоко, я чувствую. Я слышал, как Фергия прохаживается взад-вперед, цокая по камням подкованными каблуками, бормочет под нос, осторожно трогает воду пальцем, присев на корточки, а потом... — Дай-ка ты мне слово, что не обманываешь, рашади, — сказала вдруг она. — Не то умоешься вот эдак, вообще без глаз останешься. «А они нам обоим еще пригодятся». «И какое же слово тебе нужно, смертное?» Мне почудилось, будто зрачки девушки расширились, а рот... Нет, точно померещилось. «Клятва», — просто ответила Фергия, поднялась во весь рост и встала напротив нее, уперев руки в бока. «Ты не смотри, что я человек. Сама же сказала, водились у нас в предках драконы, это раз. А два, я что, по-твоему, не имела дела с такими вот существами? Хочешь, за Джанаю позову?» «Буду ей должна, ну ладно, как-нибудь расплачусь. Лучше уж с ней, чем с тобой». «Полагаешь, простая Джаная справится со всеми заклятиями, которые наложены на это место?» — прошептала девушка. «Может, она и сумеет унести вас отсюда, но зрение дракону не вернет». «Мы всегда можем вернуться и повторить», — бестрепетно заявила Фергия, выслушав меня. «О, хотя нет». Ты ведь сейчас скажешь, что мы больше не сумеем найти вход в твое убежище? В мою тюрьму, поправила та и опустила голову так, что золотые волосы заструились водопадом. Это верно. Не всякий день выдается такая удача. Поэтому рискуй, смертная Ферджи, или же разговаривай с той тенью, которую можешь различить. А как же ешь? Тут же спросила Ферги. Ему тоже рисковать? когда он выйдет на волю, сможет видеть по-прежнему или нет?» «Не сможет. Волшебное зеркало отнимает эту способность, хотя и дает взамен другой дар. Пускай сам решает, хочет ли видеть как смертный или как...» Девушка едва заметно улыбнулась. «Настоящий дракон». Я, передавая ее слова, задумался на мгновение ни родители, ни дяди, никто из родни не говорили мне, будто драконы как-то по-особенному видят окружающий мир. Да, мы способны заметить многое, недоступное людям, но чтобы вот так... — Как думаете, брешет? — едва слышно спросила Фергия на Стальвийском, который я тоже неплохо знал, и я вздрогнул. — Не знаю, но рисковать не хочу. Но и слепым оставаться тоже. — О чем вы шепчетесь? — тревожно спросила девушка и снова привстала. Пряди ее золотых волос зазмеились по камням. И я вдруг подумал, неужели ей не холодно сидеть здесь в одном тонком платье? Или рубашки? Северяне носят такие, я точно помню. Ни одну снял с понравившихся девиц. А то они и сами их скидывали, там нравы вольные, не то что в адмаре. «Решаем, как быть, Рошади», — ответила Фергия. «Так ты дашь клятву в том, что эти твои источники не выжгут нам глаза и хотя бы оставят зрение таким, какое оно теперь?» Я-то уж точно проживу без созерцания твоего, без сомнения, прекрасного лика, но вот каково будет Эйшо? Нас ведь люди окружают, не создание иного мира». «Угадала, да?» — едва слышно прошипела девушка и начала подниматься, а я предпочел зажмуриться, потому что... потому что под рубашкой ее скрывался змеиный хвост, длинный, ему конца края не было видно, наверное, он обвивал всю пещеру. «Почему угадала?» — хмыкнула Ферги. «Сделала логические выводы. Неужели я ошиблась? Скажешь, в чем именно, или сразу убьешь?»